Третье. Никита Ракитов повесток из военкомата не получал, поскольку адреса прописки не имел. Он объявился в военкомате сам, и лишь после того, как устроился на завод электриком. Впрочем, навыками электрика Ракитов не владел. К осветительным приборам относился пренебрежительно. А уж как получил он этакое хлебное место? Остается только гадать. Во всяком случае, Николай Ракитов явился в военкомат в своем шикарном французском пиджаке и клетчатой кепке, и, войдя без приглашения к комиссару, сказал скандальным голосом, «Война идет, люди гибнут, население сокращается, а я, стало быть, не нужен родине». «Да кто ты такой?» — сказал ему комиссар и кивнул солдату, чтобы вывели хулигана. «Сиди он в коридоре, герой, тебя вызовут». «Желаю пострадать за отечество» имея мечту погибнуть вместе с прогрессивной молодежью. В профессии электрика Ракитов мало что смыслил, зато обладал иными навыками. За годы беспризорной юности в совершенстве овладел искусством крутить шарманку, убалтывать клиента. Он умел говорить о чем угодно, сводя собеседника с ума своей напористой искренностью. — На передовую хочу, в ряды передовой молодежи. «Не крути мне руки, солдат! Руки мне пригодятся на фронте! Пусти на передовую!» Однако его вывели. Ракитов смиренно высидел в коридоре военкомата три часа, был допущен внутрь комиссаровых хором и, предъявив заводские бумаги, получил бронь от армейской службы. «Ты, Ракитов, на своем заводе трудись. Помогай армии честным трудом», — сказал ему комиссар Клоков недоумевая, как получилось, что этот рослый парень до 32 лет умудрился не числиться ни в каких войсках, не пройти срочной службы и вообще не иметь приписки к военкомату. «На юге я жил», — охотно сообщил ему Ракитов. «А там, на юге, товарищ комиссар, 15 лет назад такая была неразбериха. Словно мы мы никому не нужны, словно мы не русские люди», — опять завел он свою скандальную шарманку. «Вот сам решил» не могу в тылу отсиживаться». «Что же, никому не нужен? Не русский я, что ли? На передовую мечтаю попасть, в ряды передовой молодежи». «Иди на завод», — сказал комиссар раздраженно, «пусть каждый работает там, куда поставила родина». «Как будто на передовой нет электричества», — нудил Ракитов, переигрывая. «Как будто передовой молодежи не нужен квалифицированный электрик со стажем». Отличительной чертой Ракитова был развязный юмор. Шутил он грубо и часто переигрывал. Ракитов находил удовольствие в комедии положений. Ситуации в жизни складывались без его участия. Это называлось «течение событий» или, как выражался Моня Рихтер, «движение истории». Но в событиях этой истории всегда оставалось место для импровизации. Ракитов любил рассказывать, как во время облавы на беспризорников он подошел к солдатам оцепления и попросил огоньку. Стоял рядом с ними и курил папиросу, давал советы, где искать, и даже способствовал аресту некоторых своих друзей. Сдавать ребят он не собирался, просто увлекся советами. К стукачеству Ракитов склонности не имел. К сотрудничеству с властями тем более — и он это многократно доказывал. Так во время розысков его дружка Вити Калинина он подшутил над милиционером, который пришел в многокомнатную квартиру, где проживал Калинин. Ракитов открыл дверь квартиры и сказал, что проводит, а сам завел милиционера за перегородку глухому татарину Сейфулину, любителю мордобоя, обладавшему таким количеством справок об инвалидности, что закон перед Сейфулиным посовал Татарин всегда был пьян и зол. Ракитов толкнул милиционера на Татарина и вышел, не прислушиваясь к подробностям драки. А еще Николай Ракитов шутил, когда добывал свой шикарный французский пиджак. Дело было так. Они с Ниной обедали в кооперативном ресторане на Садовой. Официант принес счет. Обычно Ракитов платил щедро, денег не жалел, А тут растерялся. В пиджаке денег не обнаружилось. То ли его, самого Ракитова, пощипали в трамвае, то ли накануне с пьяну он с кем-то от души поделился. Денег не было, о чем Ракитов и сообщил. Официант пригласил Непмана, самодовольного владельца трех московских ресторанов. «Где ж я деньги возьму, когда денег у меня нет?» — резонно сказал Ракитов. — Я обычно беру деньги в своем кармане, — поделился секретом ресторатор. — Эта мысль, надо попробовать, — оживился Ракитов. — Снимай-ка пиджачок, гражданин. Пиджак служил Ракитову уже двенадцать лет. Самого ресторатора, давно расстреляя в лагере под Воркутой, закопали в общей могиле. Сгнил труп ресторатора в сырой почве. А вот пиджак его с квадратными серебристыми пуговицами остался целеханик. Ракитов предполагал, что в последние свои минуты ресторатор был благодарен Ракитову за спасение пиджака. «Небось, помянул меня добрым словом, Непман», — говорил Ракитов друзьям. «Небось, не раз мне спасибо сказал». Еще до нападения Германии многие из компании Ракитова подались на юг. Воры ехали в Ташкент, Новороссийск, Ростов. Считалось, что на юге можно прокормиться подножным кормом, Щипать фрейров на Санцепёке легче, а в столице приходится серьезно крутиться. Сам Ракитов ехать отказался, хотя, в принципе, отъезд на юг считал делом разумным. Даже Сергею Дешкову, сыну врага народа, дал совет уезжать. Например, Ростов — город вольный, столько раз переходил из рук в руки во время гражданской войны, что там порядка в принципе нет. Или Ташкент взять — там блатным лафа. А сам почему не едешь, спросил его Дешков. Привык в Москве, большой город, люблю. А если фашисты в Москву войдут, уедешь? Не войдут, не бойся. На Новорижском шоссе будто бы уже видели немцев. Рассказывали, что немецкие мотоциклисты каким-то образом проехали до самой Москвы и даже выехали, миновав все кордоны, на улицу Горького. Говорили, что немцы заняли Волоколамск. Так прежде уже говорили, немцы на подходе к Воронежу, Смоленску, Можайску, и всегда сначала не верилось, а потом оказывалось правдой. Немцы под Волоколамском. Значит, надо торопиться и немцев опередить. Николай Ракитов с приятелями, молодым вором Голубцовым, блатным Ракеем и карманником по имени Мишка Жидок Успевал доехать на краденом фургоне до оставленного Красной армии города и подчищал брошенные Красной армией склады. Ракитов сильно рисковал, но дело было прибыльным. Он уже полгода именно так и работал. Успевал приехать в оставленные советскими войсками районы за считанные часы до прихода немцев. Подбирал все то, что бросала отступающая армия. Возвращался в Москву, продавал на Черном рынке. Мародерством это назвать было трудно. Скорее, Ракитов прибирал за беглецами, подчищал то, что было оставлено немцам в добычу. Ракитов рассуждал так. «Если я не возьму, фашисты возьмут. Я Красной Армии помогаю. Мне бы чин надо дать». Советские войска отступали стремительно. Фронт откатывался назад каждый день. Это означало, что рейды Ракитова делали все короче и все опаснее. Прежде они ехали почти целый день до пункта назначения и возвращались не торопясь, по пути обозревая оставленные деревни. Ракитов рисковал более, нежели сам он считал. В те дни особым приказом было предписано отлавливать и расстреливать беглецов. Советское начальство среднего, как сказали бы сейчас, звена, ополоумев от страха, хватала казенные машины и бежала из Москвы. Слух прошел, что гитлеровцы партийцев не щадят, а танки Гудериана подкатились совсем близко, и председатели правкомов и исполкомов, заведующие и управляющие бросали свои рабочие места, оставляли подчиненным и женам записки уклончивого содержания и уезжали прочь из города. Беглецов ловили и расстреливали. Ракитов ничего этого не знал, а увидев, как прямо возле служебной машины крутят руки партийному чиновнику, порадовался. Не все им, и икру кушать. Встречи с патрулями веселили его беззаконную душу. — Что, служивый, с Гитлером воевать неохота. — Решил с электриками сражаться? — весело спрашивал Ракитов у сотрудника НКВД, тормозившего машину. — Понимаю, солдатик. Гитлер с пушками, а у электрика из оружия одна отвертка. Током я тебя не убью. Ах, ты не фронтовой, ты тыловой солдат. Так тебя маршал Берия по головке-то не погладит, что ты друга самого Андрюхи Щербатова тормознул. Какой Щербатов? Не знаком? Ну, Орел, невысоко ты летаешь. И Берия в тот год еще не стал маршалом. И майора Щербатова, разумеется, никто из патрульных не знал. Но нахальство Ракитова впечатляло, их не трогали. В последний месяц они слетали под Можайск, подчистили склады, проскочили под носом у фашистов, мокрые от пота доехали до Москвы и уложились в семь часов. Такая поездка будоражила сильнее, чем квартирная кража, веселила больше, чем ограбление подгулявшего фраера. Надо было успеть, прежде чем в брошенное местечко въедут... Панцер-3. Пробежаться по опустевшему складу, подобрать ящики с консервами, снять с убитых оружия, отвинтить рулевое колесо с подбитого опеля, распотрошить брошенную полевую кухню. Ракитов рулил краденым фургоном на перерез отступающей армии. Ему навстречу шли колонны грязных солдат, обозы с ранеными, беженцы с мешками, а он ехал против течения в ту опасную сторону, где вот-вот появятся немцы. Сам Ракитов оружие в ход никогда не пускал, и даже нож не доставал из кармана. ППШ в машине имелся. Нож, это уж само собой понятно, всегда был при нем, лежал в кармане французского пиджака. Но воевать такого занятия Ракитов не признавал. «Воевать — увольте, на то у родины солдаты имеются» он не особенно отчетливо представлял себе войну. Газетам по понятным причинам не доверял. Газеты не замечали мира, в котором он прожил 30 лет. Его жизнь газетами не бралась в расчет, и он не платил газетам таким же неуважением. Регулярные части симпатии у него не вызывали, к мундирам он испытывал неприязнь. Все, что скрепляется печатью, рано или поздно тебя погубит, Вот единственный вывод, который можно сделать из российского опыта. Заключили союз с Гитлером, а Гитлер предал. Так это же естественно. Подписали бумажку, а потом бумажкой подтерлись. Так только и бывает. Вот, скажем, семью Дешковых взять. За примером ходить недалеко. Старик отрубил в регулярных частях всю жизнь. Здоровье на маршировках угробил. Служил родине, как цепной пес. И что? Пожалели его? Держи карман шире. Ракитов видел, как Дешкова выводили из подъезда. В Ракитове даже шевельнулась шальная мысль — помочь соседу чисто по-соседски поучаствовать. Но мораль выживания проста. Тебя не дрючат — не подмахивай. Да и вообще он политику презирал. Ракитов гнал свой ворованный фургон с надписью «Мебель» прямо на колонну красноармейцев — и, куражась, свешивался в окно, кричал «Орлы! Откуда драпаем? Фрицы где?» «Куда прешь со своей мебелью?» — рехнулся. «Мебель стратегического назначения», — орал Ракитов, как обычно переигрывая и получая от того несказанное удовольствие. «Бронебойные столешницы! Разрывные колошницы!» Голубцов и Калинин глядели на Ракитова с обожанием и страхом. Мишка — жидок, по трусливому обыкновению, вжимал голову в плечи. Они понимали, что, куражись, заступили какую-то важную черту, но остановиться уже не получалось. Дальнобойные кушетки, безоткатные табуретки. Дорогу дай, солдатик. Почему их до сих пор не пристрелили, самим было непонятно. Отступавшим красноармейцам было не до них, а немцев они видели издалека. Всякий раз голубцов, Ранке и Мишка Жидок. Божились, что больше ни за что не полезут черту в зубы. Но доход от каждой экспедиции был такой, что страх забывался быстро. В своих отчаянных рейдах они несколько раз едва не сталкивались с германскими войсками. Расстояние от отступавшей Красной армии до наступавших частей вермахта было ничтожным, но все-таки не сталкивались. Дважды, Они догоняли хвост колонны пленных. За первые месяцы войны немцы захватили в плен 2 миллиона советских солдат. И основной заботой стало, как перегнать пленных на работы. Они видели, как тащатся по снегу раздетые и замерзшие русские люди, и их вели, дирижируя винтовками солдаты Рейха. Калинин, блатной со стажем, знавший, что такой этап, криво улыбнулся и сказал, Претензии к конвою есть? В советских лагерях такой вопрос по уставу задавали зэкам в лагере, когда принимали колонну у конвоя. Жаловаться не рекомендовалось, но теоретически это было возможно. Калинин и сам однажды качал права на этапе. Но сейчас, похоже, претензии к конвою в расчет не принимали совсем. Термин «домашнее рабство» еще не воскресили. Эта древнегреческая фантазия посетила державные умы рейха в 1942 году, а до рудников концерна Фарбен путь был не близкий. Всех пленных довести на работы в рудники не рассчитывали и не старались. Дороги устилали трупами. Этапы растягивались на много километров. Пленных гнали пешком, заставляя проходить по 40 километров в день. Транспорт не использовали совсем. Предусмотреть такого количества пленных заранее не могли. Пленных было больше, чем заключенных в пресловутом ГУЛАГе, а там все-таки готовились, параки строили. И вот полуголым, голодным, надо было пройти 200-300 километров до лагеря, где их предполагалось использовать на работах или уморить голодом. Морить голодом – это было вполне внятное предписание командования, не подлежащее обсуждению. Важнейшей целью кампании против еврейско-большевистской системы является полное уничтожение органов власти и истребление азиатского влияния на европейскую культуру. Эта чеканная формулировка «фойнрехенау» в приказе от 10 октября 1941 года не оставляла поводов для колебаний и разночтений, зато повод для творческого толкования простор оставляла именно как метод пресечения азиатского влияния на европейскую культуру. командой С и командой 4А был избран расстрел 33 771 еврея в Бабьем Яру. Расстрел был произведен в течение двух дней, но, впрочем, это ни в коей мере не являлось рекордом европейского культурного строительства. В те дни было... Уничтожено по окрестностям вовсе не 33 771, но более 60 тысяч евреев, и это тоже пределом возможностей не являлось. 11 и 17 армия, командующий генерал-полковник Герман Готт, тесно сотрудничали с Айнзадз командой Д, фюрер СС Отто Оллендорф и приказ по армии вермахта, приказ генерала Готта звучал так. Здесь, на Востоке, борются друг с другом непреодолимые взгляды. С одной стороны, немецкое чувство чести и расы, с другой, азиатское мышление и примитивные, натравленные кучкой еврейской интеллигенции инстинкты, страх перед кнутом, неуважение к морали, нивелирование собственной, ничего не стоящей жизни. Эта борьба может окончиться только гибелью одного из нас. Третьего не дано. Конец цитаты. Первая танковая армия, генерал-полковник Эвольд фон Клейст, та самая группа, что разбила вместе с Гудерианом у маршала Еременко, действовала вместе с Айнзад с командой Ц, той самой командой, что способствовала очистке Киева от еврейско-азиатского элемента. Теперь эти войска были под Москвой. Непосредственно за частями Вермахта входили Айнзац-команды, которые, по выражению бригаденфюрера СС доктора Отт Раша, начальника Айнзац-команды Ц, добились полного взаимопонимания со всеми подразделениями Вермахта, так что войскам, ведущим бой, требовалась поддержка от Айнзац-команд. Einsatzkommand. Айнзац-команды, то есть те, кто расстреливал и сжигал гражданских, кто пресекал партизанские вылазки, кто карал местное население за попытки саботажа, действовали в так называемой прифронтовой полосе. Но постепенно эта полоса так размылась, что локализовать айнзац команд было невозможно. Доктор Франц Сталекер, бригаденфюрер СС и начальник команды а высказался так. Сотрудничество с вермахтом протекает очень хорошо, а в отдельных случаях, как, например, с 4-й танковой бригадой, протекает сердечно. Именно эта сердечность во взаимоотношениях команд и сугубо войсковых подразделений и требовала того, чтобы расстрелы гражданских лиц начинались непосредственно вслед за тем, как в город входили войска. Расстрелы проходили вопреки мифу о неучастии в карательных акциях солдат вермахта, в непосредственном присутствии или при непосредственном участии боевых подразделений. Миф о том, что солдаты вермахта, тем более офицеры вермахта, не принимали участия и не были осведомлены о массовых казнях, акциях, как их называли, этот миф создали в 1946 году, стараниями пленного германского фельдмаршала Франца Гальдера, привлеченного американцами, к работе в качестве директора штаба военно-исторических исследований. Гальдера оправдали во всех судах. Он привлек к исследованиям до 150 генштабистов из тех, что работали с ним в России на липкой от крови земле. За несколько лет исследований вермахт полностью реабилитировали, От ненужных документов избавились, и Гальдер удостоился высшей американской награды для гражданских лиц, а затем мирно доживал в своем домике в Баварии. Хотя Франц Гальдер и прошел денацификацию и был объявлен вроде как невоевавшим и непричастным к плану Барбаросса, его тем не менее похоронили с воинскими почестями в Мюнхене. К числу его побед следует отнести и то, что он обелил вермахт. В 1941 году исследования о непричастности Вермахта еще не проводились, а потому солдаты работали в акциях бок о бок с членами команд. К Волоколамску была приписана выдвижная команда Москва, начальник Франц Альфред Зикс, в прошлом профессор Кенигсбергского университета. Затем декан факультета международных исследований Берлинского университета. Затем глава седьмого отдела РСХ по изучению мировоззрений, командирован Гейдрихом под Смоленск для вычищения еврейских интеллектуалов. И задания у профессора были масштабные. Молодой жиган Коля Ракитов про эти подробности не ведал, в юдофильстве замечен не был. Даже если бы он случайно и узнал про еврейские погромы, то, вероятно, эмоций бы не испытал. Среди его друзей и евреев не было. Вот разве Соломон Рихтер — аргентинский товарищ, но ну, так это экзотика. Мишка жедок свою национальность не афишировал, а слово жедок ничего особенного для его друзей не означало. Но жедок и жедок мелкий, потому что В Волоколамск Они приехали уже после того, как туда вошли немцы. Легендарная Панфиловская дивизия была уничтожена неделю назад. Волоколамский укрепрайон лежал в руинах. Друзья проехали на своем мебельном фургоне по свалке горелой техники. Такого побоища им видеть не приходилось. Ракитов оставил свой фургон возле первой линии домов, прикрыл машину еловыми лапами и тополиными ветками, дворами прошел вперед смотреть, что можно здесь прихватить. Похоже, приехали они напрасно, приехали на пепелище. В то время как они подъехали, расстрел еврейских детей уже закончился. Пленных солдат и комиссаров истребили еще накануне, а сейчас оставались сущие пустяки. Надо было прибрать место казни. В период от начала войны с Россией, то есть с июня 1941 -го года, и до апреля 1942 года, был издан ряд приказов, беспримерных для германской армии, да и для любой другой армии тоже, то был отказ от международных основ военного права. Существует три популярных мифа на этот счет. Первый, романтический миф, заключается в том, что кадровые германские военные противодействовали решениям нацистской партии. Они воевали с противником, но не уничтожали гражданских лиц и пленных. Второй исторический миф гласит, что советская Россия сама виновата в судьбе своих пленных, поскольку не подписала Женевскую конвенцию. Третий сентиментальный миф утверждает, что генерал фон Браухич, главнокомандующий сухопутными войсками Рейха, пытался смягчить судьбу советских военнопленных. Это все мифология. Высший командный состав Рейха Равно как и германское унтерофицерство, находился в прямом контакте с Айнзац-командами, что подчеркивалось в специальном приказе о взаимодействии сухопутных сил с Айнзац-командами, о военном судопроизводстве в соответствии с планом Барбароса о действиях войск в России и, наконец, в знаменитом приказе о комиссарах. Сейчас в основном помнят и цитируют именно этот приказ однако он наименее важен. Убивали комиссаров особенно жестоко, но вообще убивали всех. Речь Гитлера, в которой фюрер, в числе прочего, произнес, «Мы должны отказаться от понятия солдатского товарищества. Речь идет о борьбе на уничтожение». Конец цитаты. «Была услышана и произвела желаемое действие. За первый год войны» было замучено и уничтожено более трех миллионов советских военнопленных. Эта цифра не учитывает расстрелянных и замученных гражданских лиц на оккупированных территориях, прежде всего евреев. То, что советские дипломаты не подписали соответствующий пункт Женевской конвенции, было связано единственно с тем, что советская официальная мораль не могла принять дифференцированного обращения с пленными солдатами и пленными офицерами. Советские дипломаты не подписали Женевскую конвенцию с тем большим основанием, что уже имелась Гаагская конвенция, подписанная Россией в 1907 году и предусматривающая обращение с пленными, и эта конвенция никем не была отменена. Генерал фон Браухич, командующий сухопутными силами Германии, действительно выражал недоумение по поводу поголовного истребления советских военнопленных. В самом начале войны им были изданы дополнения к приказам, смягчающие участь советских пленных. Впрочем, просуществовали эти дополнения менее месяца, так как приказом от 25 июля 1941 года сам же фон Браухич их и отменил. В совокупности с известным сталинским приказом номер 270, относительно сдавшихся в плен и их семей, оставшихся в тылу, это практически не оставляло шансов выжить. Айнзац-команды, действовавшие на московском направлении, Айнзац-группа Москва, например, не делали ничего такого, чего бы не делали их коллеги на других участках работы. Их методы не отличались особой изощренностью, но долг свой они исполняли неуклонно. Сначала хотели сделать так, чтобы еврейских детей убивали сами евреи, Искали среди еврейских докторов таких, какие согласились бы убивать деток в обмен на обещанную жизнь. Восьмидесятилетний доктор Фиделев, которому предложили таким образом спасти себя и жену, отказался, и его вместе с женой запытали. Зато согласился сотрудничать румяный доктор Ибянский, он мазал губы еврейских детей ядом, и дети впадали в смертельное забытье. Румяный полнощекий врач Ибянский работал без устали, травил деточек, не покладая рук, однако довольно быстро выяснилось, что услугами одного доктора вопроса не решить. Разумеется, в скором времени ввели газовые камеры, но, согласитесь, всех еврейских детей не поместишь в газовую камеру, сколь бы этого не хотелось. В лагерях смерти Газовые камеры работали исправно. Но что делать, если войска входят в населенный пункт, какой-нибудь Клин или Смоленск, где лагерь еще не построен? Конечно, в Смоленске евреев кот наплакал. Но это ведь не повод уклониться от воинского долга, не так ли? Скажем, профессор Зикс и в Смоленске сумел исполнить свой долг. Отыскал евреев и задушил как крыс. Что прикажете делать в Можайске или Волоколамске, где бараки для пленных еще не построены? Пленных гнали в Ржев. Под Ржевом лагерь уже существовал. Но всех в Ржевский лагерь взять невозможно. Лагерь не резиновый. Передвижных газовых камер, они именовались «Газенваген», существовало ровно 12. Так, извините, дело не сделаешь». Тогда стали убивать людей более интенсивно, ударными темпами. Брали город, например, Волоколамск. Вот как сейчас, взрослых отделяли от детей, расстреливали, затем брались за деток. Как правило, метод массового убийства детей был следующим. Еврейских детей раздевали до нога, иногда вместе с ними оставляли и матерей, а потом дубинками и прикладами загоняли в ров, набивали ров голенькими детьми до отказа и расстреливали капашащиеся ров из пулемета. Те дети, кто не поместился в ров, стояли и ждали своей очереди. Данный способ уничтожения еврейских детей, конечно, имел погрешности. Не исключена была возможность, что кто-то уцелеет при массовом расстреле. Но, во-первых, ров засыпали землей и хранили вместе раненых и убитых, а во-вторых, Как прозорливо заметил Отто Олендорф, делясь опытом с коллегами из других команд, некоторые командиры подразделений не придерживаются военных методов уничтожения и проводят индивидуальные расстрелы выстрелом в затылок. Я против этого, так как это вызывает нежелательную психологическую реакцию как у жертв, так и у тех, кто производит расстрел. Конец цитаты. Вещи расстрелянных сжигали, а ценности, аккуратные немецкие солдаты, отправляли в Министерство финансов Германии, чтобы исключить возможность личной наживы. командам было предписано уничтожать следы своей деятельности в прифронтовой полосе. После акции могилы раскапывали и заливали бензином, сжигали трупы. Никто не должен знать, что произошло. Зачем истории, такие подробности. Иногда, впрочем, людей жгли заживо. В Волоколамске, куда приехал Жиган Ракитов, 600 человек пленных собрали в доме на улице Галышиха, снесли туда хапки сена, заколотили двери, а дом подожгли. Горящие люди выпрыгивали из окон, их расстреливали автоматчики. Четырехэтажный дом выгорел довольно быстро. Параллельно с этим на окраине шли расстрелы еврейских детей. Таковых обнаружилось немного. Работа, в сущности, плевая. Ракитов приехал в город как раз в то время, когда акция была закончена, и двое солдат раскапывали ров, чтобы сжечь трупы. Николай Ракитов смотрел, как солдаты раскапывают общую могилу, заливают детские трупики бензином. Двое солдат вспотели, раскапывая могилу. Ракитов видел мертвых детей, рассмотрел трупы внимательно. Солдаты залили бензином ров, подожгли, и Ракитов почуял запах горелого мяса. Повалил густой черный дым, Ракитов приблизился к солдатам, закрытый от них дымом. Первого солдата он убил легко. Подошел к немцу сзади, всадил нож глубоко под лопатку, нащупал там внутри сердце, повертел лезвие, Придержал рукой открытый рот умирающего, чтобы фриц не орал. Второго убивал долго. Поставил солдата на колени, разрезал ему рот от уха до уха, сказал «Посмейся, фриц». Поглядел, как пузырится кровавыми пузырями разрезанный рот, и только потом перерезал немцу горло. Отпихнул жмурика ногой. Уж очень фриц кровил. Весь французский пиджак был заряд кровью. Ракитов бросил свой пиджак в огонь. Мишка Жидок подтащил в огонь немецкие трупы. Потом спросил у Ракитова. — А теперь что будем делать? В Красную армию пойдем? — Своим умом проживем, — сказал Ракитов.